Надеть ритуальные плащи террористы еще не успели, и опознать их с первого взгляда в толпе, да еще при плохом освещении, вряд ли получилось бы. Если бы у Зоркова послушника хватило ума предупредить братьев тихо и незаметно, им, может быть, удалось бы без шума удалиться тем же путем, каким пришли. Но настроенный на подвиги юный балбес заорал об опасности на весь зал и первым выхватил спрятанное оружие. Мэтт Рушеп, успевший выслушать инструкции и ожидавший этого момента, Одним рывком стёрнул со стульев обоих собеседниц и швырнул на пол за миг до того, как запоздалая команда всем лечь на пол слилась с разноголосым визгом и первыми выстрелами. Маффий сорвался со своего места и ринулся вперёд, туда, где обнаружились акаянные пришельцы, потому что для стазиса было слишком далеко, а эти гады, как назло, оказались совсем не там, где он ожидал, да ещё и плащей своих не надели. заранее сплетенное на всякий случай заклинание, очертило невидимой стеной выбранный участок, нейтрализовав часть нападающих. Но на всех его не хватило. Все-таки юный принц еще не настолько освоил стазис, чтобы захватывать большие площади, а террористы успели рассредоточиться по залу. Двое прыгнули за стойку. Еще один засел за перевернутым столиком. Самый ушлый успел схватить одну из одинаковых полуодетых героинь и прикрыться ею, И это ещё, если не опытный в перестрелках мафейник обо не пропустил. Краем глаза он заметил, как метрушип, привалив спасённых дам с столешницы для пущей сохранности, встал в полный рост и двинулся к стойке, призывая укрывшиеся там смердящие кучки крокодилевого помёта немедленно сдохнуть в возвращённой форме и вернуться в ту самую задницу, из которой они вылезли. Посетители, оказавшиеся по близости в панике, ринулись к выходу, не к служебному, а к тому, с которого входили, и который по прихоти судьбы располагался в другом конце зала. Та же часть, что оказалась ближе к выходу, как ни странно и исправно лежала на полу, хотя во внешне выглядела совершенно иначе. Более того, бегущие, достигнув некой невидимой черты, вдруг неестественно смирились и тоже падали на пол, прикрыв руками головы. Мафий даже заметил среди лежащих пару террористов. Они, как и все, заслонили головы, но оружие при этом не выпустили. Причина такой показной сознательности обнаружилась мгновением позже. В дверях стоял Раэль с вытянутыми вперёд руками и таким напряжённым лицом, словно держал на этих руках полный паладинский доспех. На самом деле, конечно, держал он всю эту лежащую толпу, и очень хотелось бы поточнее узнать, как Но и сейчас структуру столь полезного заклинания не было времени. Злодей, который успел захватить заложницу, отступал к выходу. К нему подтягивались с разных сторон ещё двое менее удачливых соратников, и с этим надо было срочно что-то делать, поскольку стража прекратила стрелять, боясь задеть девчонку. Мафей перебрал в уме доступность заклинания, ничего боевого, что не задело бы и заложницу, не нашёл. И тогда, залетев со спины, просто и без затей обездвижил. К возобновившимся одиночным выстрелам с обеих сторон, руганем этого ушиба и приглушенному хоровому подвыванию лежащих присоединились истерические вопли обездвиженного террориста и его заложницы, случайно тоже попавшей в поле действия заклинания. Спустя мгновение к ним присоединился еще один истерический вопль. После четвертого или пятого безрезультатного попадания в бронящуюся мумию У одного из умников, засевших за стойкой, сдали нервы, и он тоже поднялся в полный рост, продолжая орать и судорожно давить на спуск. Все так же безрезультатно. Дойти до него и проделать все обещанные способы умершления, неизменно изысканные и мучительные, мэтру не удалось. Один из спецназовцев метким выстрелом положил конец бурной истерике домшанца. Мафия оглянулся на очередной вопль. Все бросьте оружие и покаятесь, или я её пристрелю. И наконец увидел ту самую девочку, над поиском которой ломал голову больше года. Она стояла неподалёку от служебного входа, через который, видимо, и вошла, и точно как в его сне, озиралась по сторонам, словно кого-то искала. Бродатого мужчину, обхватившего её сзади за шею и тычущего в щёку стало, она как будто не замечала. Мафия помешкался на мгновение, соображая, что будет хуже: обездвижить её вместе с нападающим и решить возможность испастись от того другого выстрела или оставить всё как есть, что не менее опасно. Стрельба опять прекратилась, но бросать оружие никто пока не торопился, тоже, наверное, прикидывали, что делать. Девочка между тем остановила взгляд на одной точке, словно нашла, что искала, и уверенно двинулась вперёд. державшего её мужчину раза в два крупнее неё. Она лёгким движением плеч стряхнула с себя, как надоевшую пелеринку. Террориста отнесло на несколько локтей, и, возможно, он улетел бы дальше, не попади ему на пути столик. Запаз delay выстрел расколотил один из многочисленных кирпичиков, которыми были утыканы декорации, и вокруг него тотчас же исчезли фантомные украшения, обнажив голый каркас. Мафия быстро взглянул в ту сторону, куда направилось загадочное дело, мучимый вопросом, что же она всё-таки искала, и увидел вылезающий из-под стола Сашу. Девочка подошла к ней, внимательно осмотрела с ног до головы и уверенно сообщила: "С ребёнком всё в порядке". Хранительница растерянно произнесла Саше, изучая её не менее внимательно. Затем вдруг совершенно по-детски вскрикнула: "Ой, пожалуйста, это же папино тело. Аккуратнее с ним". Хранительница улыбнулась и положила ладонь ей на плечо. «С ним ничего не случится!» «Уберите отсюда детей!» – скомандовал опомнившийся господин Встаском, держа на прицеле Бородатого, который с учмелым видом выбирался из-под обломков столиком. Один из стражников бросился исполнять приказ и в мгновение ока закрыл обеих девочек широкой бронированной спиной. В это же мгновение чудом уцелевший в заварушке послушник Сирелий набрался смелости высунуться из-за огромного ящика для мусора, за которым малодушно укрылся при первых же выстрелах, и, словно стремясь искупить свою позорную трусость, пальнул почти нецелист в ту сторону, откуда слышались мерные удары головой о стойку и нецензурные наставления. Последстви одновременно с внезапным приступом героизма уструхнувшего послушника, лежавшая до сих пор тихя дикая белочка вдруг решила, что всё уже закончилось и можно вставать. В неуязвимого метроущерба криворукий труст, разумеется, не попал, и попасть в непонятную хранительницу, овладевшую телом доктора Рельмо, у него не было никакой возможности из-за перекрывшей линию огня солдата. А вот неожиданно вскочившая майстрина оказалась точно на этой самой линии. Кровь не проступила, брызнула фонтаном, что любому, хоть немного смыслящему в своём деле целителю, позволяло поставить диагноз в долю секунды и понять, что на какие-либо действия у него остаётся немногим больше. Плюнув на левитацию и невидимость, Мафия буквально свалился на пол, ещё в полёте, подхватывая вектор на рисунках сосудов.